Вторая фигура, которая тоже присутствует в генеалогии аномалии и ненормального индивида, это фигура, которую можно было бы назвать фигурой исправимого индивида. Это еще один персонаж, отчетливо вырисовывающийся в XVIII веке, несколько позднее монстра и, как вы увидите, имеющий весьма глубокую родословную. По сути дела, исправимый индивид – это индивид, особенно характерный для XVII и XVIII веков, для классической эпохи. Его референтное поле явно уже, чем монстра. Референтное поле монстра – это природа и общество, законы мира в их совокупности. Монстр – космологическое или антикосмологическое существо. Референтное поле исправимого индивида имеет гораздо более узкие границы, Это семья в регламенте ее внутренней власти или в ее экономическом распорядке, или, самая большая семья во взаимоотношении с институтами, которые соседствуют с нею или подпирают ее. Исправимый индивид возникает в той игре, в том конфликте, в той опорной системе, которая существует между семьей и школой, мастерской, улицей, кварталом, церковным приходом, полицией и так далее. Это обрамление и формирует то поле, в котором появляется исправимый индивид. Однако этот исправимый индивид имеет и другое отличие от монстра: частота его распространения значительно выше. Монстр по определению исключение, исправимый индивид явление обычное. До такой степени обычное, что ему свойственно и это его первый парадокс: быть, если можно так выразиться. регулярным, в своей нерегулярности. Из чего тоже проистекает целый ряд двусмысленностей, с которыми мы встречаемся в проблематике ненормального человека не только в XVIII веке, но и гораздо позднее. Прежде всего, важно следующее. Поскольку исправимый индивид очень распространен, поскольку он совсем рядом с правилом, его всегда очень трудно определить. С одной стороны, это своего рода семейная повседневная данность, в результате которой такого индивида легко распознать сразу. И чтобы распознать его, не требуется улик, настолько он обычен. Поскольку же улик нет, никак невозможно на деле продемонстрировать, что индивид неисправим. Он равнёхонько на границе неквалифицируемости. На него нет нужды собирать улики, и его невозможно изобличить. Такова первая двусмысленность. Вторая двусмысленность исправимого заключается в том, что подлежащий исправлению оказывается подлежащим исправлению постольку, поскольку все техники, все процедуры, все обходные и внутрисемейные укротительные меры, с помощью которых его пытались исправить, не возымели действия. Выходит, что исправимый индивид определяется тем, что он неисправим. И тем не менее, парадоксальным образом, этот неисправимый, потому что он неисправим, навлекает на себя ряд особого рода вмешательств. Ряд вмешательств, не сводящихся к техникам упрощения и коррекции обиходного и внутрисемейного уровня, то есть некую новую технологию перевоспитания, дополнительной коррекции. В итоге вокруг этого индивида сплетается своеобразная сеть взаимодействия неисправимости и исправимого. Намечается ось исправимой неисправимости, на которой-то и возникает позднее, в XIX веке, индивид ненормальный. Другая же ось, ось неисправимой исправимости, станет стержнем всех специальных институтов для ненормальных, которые сложатся в XIX веке. Будучи серым или тривиальным монстром, ненормальный XIX века в то же время является неисправимым. Тем неисправимым, который помещается в центре коррекционной машинерии и в лице которого мы имеем дело со вторым предком ненормального XIX века.